Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Борис Акунин «Сокол и ласточка» Роман Круизный лайнер «Сокол» Весна 2009 года. Николай Александрович читает письмо. С.М. 25 февраля 1702 года. «Моя истинно любимая Беттина, в соответствии с уроками эпистолярного этикета,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 Госпожа оберкоммерц-советница, столь интригующее послание, притом с нелестной аттестацией в адрес ее супруга или, во всяком случае, его хлюпающего носа. И почему вдруг по-английски, а не по-немецки? Ника еще раз прочел обращение. — Моя истинно любимая бетина И подпись. — Твой самый любящий и верный друг Эпин. Любопытно.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 Был вынужден обратиться к Карматуру из Сен-Мало, кроме как на французском корабле попасть в Марокко в 1702 году было невозможно. Но ну, теперь главное Ради какого сокровища и приза, дороже которого нет на свете, вознамерился Эпин предпринять дальнее и рискованное плавание, да еще в столь тяжелое время. На суше и на море уж скоро год как шла большая резня, вошедшая в историю под названием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 Еще никому и никогда не удавалось заставить мисс Борсхэт переменить принятые решения. К тому же потрясение действительно было нешуточным. Старушка, безусловно, нуждалась в отдыхе.